Глава десятая. Глупость и способности. Как же я тогда изнервничалась. Чуть инфаркт не заработала, да богу душу не отдала. А Ведь надо же было мне взяться экспериментировать, да еще и не переспросить заклинания. Уже потом, когда происходил разбор полетов в кабинете Артура, я осознала свою оплошность и поняла, что после такого легкомысленного отношения к работе Этого и следовало ожидать. Слова Артура. И вообще леди легко отделалась. Ее спасло охранное заклинание, поставленное на кофейню. Оно блокировало нежелательное действие напитков. И это меня спасло. Уволить. Срочно уволить и без выходного пособия. Орал директор, спуская пар в потолок. Дым и огонь, вырывающиеся из его пальцев, смотрелись страшно. «На носу конференция, наплыв высокопоставленных магов, ученых и просто платежеспособной публики, а ты позволяешь себе такие фокусы. Да какой то удар по нашей репутации, ты об этом подумала?» Я отчаянно закивала и пискнула. «Леди Горди не будет требовать возмещения ущерба, она простила меня». «Тебя, но не кофейню», — парировал директор. «Или ты думаешь, что о твоей выходке не прознали журналисты?» «Да ни день и ночь караулят нашу кофейню, ищут пикантное и горяченькое. А тут такое. Особу королевской крови оскорбили самым унизительным образом». Директорский стол вспыхнул. Огонь охватил его и взвился вверх. Я вскрикнула и закрыла рот руками. «Виновата, очень, все понимаю». Она сказала, что не сердится на меня. Пискнула обиженная. я. Директор ругнулся, Зыркнул в мою сторону так, что захотелось влиться в спинку дивана и принять вид мебели, а после вовсе махнул рукой, пробормотав. Что ждать от глупой самки? Открыл портал, черно-синее искрящееся окно, и вышел в него. В кабинете воцарилась тишина. Мрачная и давящая. Я перевела дыхание и подумала, не стоит ли мне переодеться в свою одежду. «Уволена!» — кричал он. Значит, меня попросили на выход. Только как мне найти выход на землю? В этом была загвоздка. В этом состоял вопрос. Ни Кассель, ни Гучела помогать мне не станут. После взбочки у директора они перестали со мной разговаривать. Уже с ней день придумать сложно. Когда я увидела Леди Горди, то не поверила своим глазам. Леди не просто кричала от неудовольствия. Она парила. И не где-нибудь, а над нашим столиком и вниз головой. Ее охватило розовой дымкой, запеленало ноги и подвесило так, что женщина едва могла колдовать. «Что это за безобразие?» — кричала она. «Отпустите меня! Да как вы смеете! Я буду жаловаться королю!» Вокруг ее столика сразу же образовался вакуум. Никто не спешил на вручку леди. Посетители смотрели на все это, как на забавное представление, и только что не хихикали ей в лицо. «Простите!» Скричала я леденея от ужаса и сгорая со стыда попеременно. «Сейчас мы вам поможем. Держитесь. Я... Скоро!» В кабинет Артура я ворвалась метеором, отпихнула стоявшего на пути мужчину в коричневом пиджаке и, спотыкаясь о взявшейся, не пойми откуда, ковер — раньше его здесь точно не было — бросилась к столу Артура. Посетитель что-то буркнул недовольно мне вслед, но я даже не обернулась. «Там... Там...» Я взмахнула руками, показывая, что дело чрезвычайной важности. Леди Горди взвелась вверх, висит вниз головой. Пожалуйста, снимите ее оттуда. Леди Горди? Брови Артура поползли вверх. С чего бы ей летать с утра пораньше? Пойдем посмотрим, что случилось. Прошу прощения, Филрой, мне нужно отойти. Мужчина с достоинством кивнул. Он остался стоять у стеллажей видимо, не желая быть замешанным в позорной истории. Мы вышли из кабинета. «Опять ты меня отвлекаешь», — ворчал себе под нос Артур, широким шагом направляясь к выходу. «Только договорился о 13% и опять. Ну, что тут у вас происходит?» Одной секунды ему хватило, чтобы оценить ситуацию. Еще одна секунда ушла на то, чтобы усилить голос магии и сделать объявление — прошу всех пройти на свои места». Потом директор взмахнул руками, сложил замысловато пальцы, и розовая пелена расширилась, приняла форму подушки, перевернула леди Горди вертикально и плавно опустила на ее стул. «Ну вы вообще!», — возмутилась леди, — «это безобразие!» «Прошу прощения, Фиона», — поклонился Артур. «Моя новая официантка что-то напотала при приготовлении кофе. По-видимому, смешала не те ароматизаторы. Я выясню, как так получилось, что ей дали неверные инструкции. Уверяю вас, этого больше не повторится. В качестве извинения мы предоставляем вам бесплатно наши завтраки до конца года. В любых вариантах, с любыми напитками и блюдами». «Деньги для меня не проблема, Артур. И вы это прекрасно знаете». С достоинством ответила леди Горди. «А раз официантка новичок, и лишь недавно в нашем мире, то я прощаю ей эту досадную оплошность, но требую впредь внимательнее относиться к порученному делу. Вы, Артур, должны лично контролировать происходящее и отвечать за всю магию, которая вершится под крышей вашего кафе, а не только нанимать персонал и развлекаться изобретением безделушек». «Вы меня понимаете?» Со значением спросила она. Артур вздрогнул под ее взглядом, словно вспомнил что-то неприятное. «Конечно, Фиона. Я лично прослежу за тем, как будет обучаться Анастасия», пообещал мой директор. «Хорошо», кивнула леди и добавила. «Упакуйте мне завтрак с собой. Поем на работе. Нет аппетита делать это здесь, под всеми этими взглядами». Она кивнула на притихшую толпу. И вправду свидетели происшествия ловили каждое наше слово и как будто даже не дышали. «Понимаю». Артур щелкнул пальцами, подзывая Касселя. «Слышал, что сказала леди Гордия? Упакуйте завтрак, а мы пока обсудим с Анастасией технику безопасности. Пойдем, несчастье мое». Вот так я и оказалась в кабинете. Я теперь чувствовала себя не просто нашкодившим котенком, а распоследней дурой, которая постеснялась спросить главное и из-за своего легкомыслия потеряла работу мечты. Работать в волшебной кофейне — это же круче, чем если бы меня приняли в любое престижное место Москвы. Это шанс, который выпадает один раз в жизни. Нет, я не сдамся. Пусть я вчера и хотела вернуться домой, но сегодня все уже по-другому. Это же вызов как взобраться на вершину Эвереста, как превзойти саму себя. Я не могу сдаться. Нет, я должна попробовать еще раз. Да, попрошу Артура, чтобы дал мне еще один шанс. Я смогу. И оправдаю доверие. Пробормотала я вслух и поднялась из кресла. Где только теперь найти директора? Куда он убежал? Только я подумала, что Артур уже не вернется сегодня в кофейню, и просить его о снисхождении придется завтра, Как посреди кабинета разверзлось черное пятно портала, и оттуда вышел довольный-предовольный директор. В руках у него была стопочка книг, а на локте болталась хлопковая сумка Шопер с провокационным рисунком. Пошли все в кофейню. «Значит так. Заниматься будем вечерами, после одиннадцати. Мне нужно отдохнуть, закончить свои дела, перевести духа уж потом вправлять тебе мозги». С энтузиазмом отозвался он и сгрузил всю эту стопочку, шесть толстых, потрепанных книг, прямо мне в руки. «Способности нужно развивать, детка, чтобы не мешали работе». «Способности?» — удивилась я. «Что вы имеете в виду?» «Магические усовершенствования. Уж я-то чую, когда есть такой дар». Артур положил сумку поверх стопочки, и я чуть не уронила все на пол. Такой тяжелой эта сумка была. Взлететь в воздух леди Горди смогла только потому, что кофе варила ты. Я? Ты, даже перепутав флаконы, ты не испортила напиток. Ты всего лишь усилила его действия. Воспарить духом и воспарить телом — это несколько разные вещи, ты не находишь? Я почувствовала себя еще глупее. То есть дело... Не в волшебных каплях. Мне не верилось. То есть меня не уволят? Нет. Ты маг, Анастасия. В отличие от Гучелы. И любое твое действие, необдуманное и спонтанное, может привести к неприятным последствиям. Задумчиво сказал директор, а потом и вовсе доверительным тоном сообщил. И знаешь, в том, что случилось сегодня, есть и моя вина. Леди Горди права. Я должен был проверить тебя на магический потенциал, посмотреть, пощупать и спробовать первую чашку кофе сам, а я, как истинный дракон, слишком легкомысленно отнесся к человеческой природе. И ведь есть же Полина, но нет. Хлопнул себя по бедру директор. Я был слеп и увидел лишь любовь к кофе, тягу, на которой мы отлично сработаемся. «А кто такая Полина?» — робко спросила я. «Ваша жена?» артур развернулся и бормоча себе что то под нос прямо из воздуха стал доставать какие то бумаги стабилизатор мой секретарь скоро познакомитесь ее отпуск заканчивается завтра «М -м -м, не слишком радостно отозвалась я еще одна девушка лучше меня разбирающаяся в этом мире и всем остальном но хоть человек а не дракон очень странное название должности или это вид магии «Эм, что ты говоришь?» Артур невидящим взглядом посмотрел сквозь меня. «А, стабилизатор. Способность такая. Потом расскажу. Мне сейчас некогда. Значит так, на сегодня ты свободна. Иди к себе на квартиру, отнеси учебники, скажи Надин, чтобы принесла тебе обед. Я оплачу, разумеется. Да, и приходи в кофейню к одиннадцати. Будем делать из тебя мага». Полистай первые главы изначальной магии и попробуй мысленно представить, как это работает. Как раз обсудим вечером. Он взмахнул рукой, и листы, висевшие перед его глазами, обзавелись золотистой подписью. «Круто! Даже ручку доставать не надо!» «Иди, Анастасия!» Директор недовольно нахмурился. «Натворила дел, так хоть мне не мешай!» «Простите!» Пискнула я им медленно, чувствуя, как трясутся руки под тяжестью книг, Направилась в раздевалку. Кассили Гучелло меня демонстративно игнорировали. К Дрю я, разумеется, соваться побоялась. Повар сдерживаться в выражениях не будет. Сразу мне все выскажет и испортит настроение в конец. Нет уж, извинюсь в другой раз. Мне и так совестно. Побыстрее, пока Артур не передумал, я переоделась в свою одежду, подхватила шопер с книгами и, не глядя по сторонам, вышла из кофейни. Площадь ожила. Воздух разогрелся градусов до 30, и прохожие активно покупали мороженое, устоявшее перед Музеем естествознания тележки. Около драконьего фонтана топталась группа туристов. С виду школьники лет 15-16. Экскурсовод с красным флажком в руках громко вещала что-то о драконьих традициях, тысячелетней истории. Это единственное, что я уловила из ее рассказа, пока проходила мимо. На меня поглядывали с любопытством – но, к счастью, не цеплялись. До черного хода в музей перемен я добиралась долго. Сначала перепутала его с музеем истории, потом и вовсе безрезультатно стучалась в закрытую дверь, что было неудобно делать с тяжелой стопкой в руках. Когда же я наконец-то вошла в темную прихожую и увидела Горба, неподвижно стоявшего у вешалок, чуть не расплакалась от радости. «Привет, Горб, держи книги!» И с энтузиазмом, Сунула их прямо в землистые корявые руки. Неси наверх, это для меня. Спасибо. Горб ничего не сказал, но послушно потопал наверх в мансарду. Там он сгрузил книги на кофейный столик в гостиной и ушел, аккуратно закрыв за собой дверь. Надин по дороге мы не встретили, и я подумала, что вполне могу остаться без обеда. Денег нет, рассуждала вслух я, переодеваясь в домашнюю одежду. Где искать магазины, непонятно. Наден, небось, на работе и занята. Беспокоить ее отвлекать из-за такой ерунды – настоящее свинство. Она и так очень добра ко мне. Предложила поменять и докупить то, что мне нужно. Не стоит мешать ей работать, да. Пожалуй, потерплю до вечера. А там уже узнаю у Артура, положены ли мне деньги и вообще, как решить этот вопрос с питанием. Я вспомнила толпу туристов на площади и со вздохом поняла, что Олд Драгон – весьма популярный город. И количество музеев – Говорит об этом лучше всяких слов. «Кафешек здесь должно быть много. Или трактиров». Я заварила себе черного чаю и села на диван, подогнув под себя ноги. «В интересное место я все-таки попала. А скоро и вовсе конференция, на которую приедут эльфы». Мечтательно произнесла я и отхлебнула чая. Мысль об эльфах моментально привела меня в хорошее настроение. Эльфов я любила по книгам и кино». И теперь, в предвкушении скорой встречи, мне захотелось петь и танцевать, кружиться по мансарде от радости. Надо же, настоящие эльфы. До сих пор не верится, что я увижу их. И они умеют колдовать, владеют магией, в отличие от меня. Тут я вспомнила, что меня не просто так отпустили с работы. Ладно, попробую почитать изначальную магию, а вось что-нибудь пойму. Я отставила кружку с чаем... Вытащила из стопочки нужный учебник. Удивительно, но язык я прекрасно понимала, хоть слова и были написаны непривычным шрифтом, похожим на клинопись. Я осмотрела темно-вишневую, очень потертую кожаную обложку. Какой толстый талмут! Сразу видно старинный. Ох, даже нагревается под моими руками. Или это от волнения кажется, будто обложка теплая. Я погладила корешок, осмотрела золотые истершиеся буквы и открыла книгу. Просто поразительно, что Артур принес мне учебники на русском языке, ведь это совсем другой мир, и я ожидала, что и язык здесь будет какой-то особенный, драконий. А может, это какая-то магия, переводящая специально для меня с драконьего на русский. Вдруг осенила меня, и я открыла первую главу. Заметив, что я понимаю написанное, не без удовольствия, прочитала громко вслух. Глава первая. Что такое магия? Хм, интересный вопрос. Чтение заняло у меня больше часа. И хотя в теории мне было понятно, написанное в книге, на практике я не видела ни линий соединения материй, ни духовного внутреннего мира, ни разноцветных искрящихся бликов. Да проклятия Я это все видела. Отложив книгу, я взяла кружку и прошествовала на кухню. Получается, кто-то специально нарушил мое восприятие, испортил его. Я выпила две кружки черного чая махом, даже не почувствовала вкуса. Сколько я не восстанавливала в памяти свое несчастливое утро, не могла вспомнить, кто сидел на второй веранде, мимо кого я могла пройти, и кому вдруг могло прийти в голову, послать мне в спину проклятие. «Получается, у меня есть враг? Здесь?» в этом мире? Эта мысль стала естественным итогом моих рассуждений, хоть и звучала фантастически. Гучелла — единственная подозреваемая, кто не взлюбил меня с самого начала. Рассуждала вслух я. Но Гучелла — человек, и способности к магии не имеет. Нападала не она. Так и не додумавшись ни до чего толком, я вернулась к учебе. Читала запоем до трех часов дня, впитывая информацию как губка. Мне действительно все казалось ясным и понятным, хоть я и не видела того, о чем говорилось. Несколько раз я ходила за чаем, экспериментировала со вкусами, вспоминая разные фруктовые добавки. Их когда-то любила моя подружка и постоянно угощала меня чаем то с клубничным ароматизатором, то со вкусом бергамота, то с травяным сбором. И только когда чай уже не смог заглушить чувство голода и, поющий от возмущения желудок, я решила полазить по кухонным полкам и поискать что-нибудь съестное. Да и тема главы девятой «Взаимодействие стихий в магии» показалась мне заумной, оттого я селила только две страницы. Артур велел почитать первые главы. Что ж, я его приказ выполнила, могу и перерыв сделать. Решила я и с чистым сердцем закрыла учебник. Голубая кухонька радовала глаз своей чистотой. Готовить на ней я бы не посмела, чтобы не запачкать и не нарушить ее кристальную свежесть. Признаться, готовить я особо не умела. Дома несколько раз жарила яичницу, да макароны отваривала. Если мама задерживалась на работе, я обходилась творожками и йогуртами, иногда порти желудок быстро растворимой лапшой. «Интересно, а в этом мире есть такая?» Рассуждала вслух я, открывая верхний навесной ящик. «Хм, тут кастрюли и сковородки». Заглянула во второй. Крупы какие-то. Перловка, что ли? А почему она розовая? Нет, я лучше не буду рисковать, подожду на один. И ведь помню, что она говорила про печенье из сушки. Должны же они где-то быть. Только где? К счастью, минуты через три, когда я уже совсем отчаялась, нашла две запечатанные пачки печенья и сушек в самом низу, в крайнем ящике у пожарного выхода. Из-за них на меня глядели чьи-то грустные и выразительные белюсые глаза. Большие, размером с блюдечко. «Мама!» — в ужасе прошептала я и плюхнулась на пятую точку. «Потусторонние сущности в доме. Джо, это ты?» Вместо ответа круглые глаза мне подмигнули. Это было уже слишком. Не выдержав напряжения, я заорала благим матом, плавно переходящим в ультразвук. «Бежать! Бежать отсюда скорее!» Срочно, немедленно. Это не мансарда, а дом ужасов какой-то. К входной двери я бодро доползла на коленках. Это произошло само собой машинально, я даже не задумывалась, что делаю. И только когда ручка двери оказалась высоко надо мной, я рывком бросилась к ней, поднялась, и всем корпусом, всем весом налегла на дверь, будто она заперта. Ручка опустилась вниз, а я стремительно вынурнула на лестницу. От спешки и нервозности запнулась о порог и едва не рухнула вниз головой. А ведь могла бы пересчитать ступеньки. Мне удалось упереться рукой в гладкую стенку и с помощью ярких, красочных выражений удержать хрупкое равновесие. «Ты что творишь?» Возмущенно раздалось за моей спиной, и я покатилась вниз. К счастью, лестница вдруг сделалась мягкой, фиолетово-лазоревой. «Сумасшедшая!» Произнесла лестница мне прямо в ухо, когда я ногами уперлась в дверцу, выходящую на этаж. «Щет! Щерт побьери!» Выругалась я, осознав, что лежу на живом существе, враждебно настроенном. Ну, или относительно живом, если учитывать природу призрака. Хотя какой он призрак, если смог растечься, словно масло по ступенькам?» Вспомнив, что лучшая защита — это нападение, я почти гордо перекатилась со спины на коленки, потом сделала попытку встать, опиршись о стену. Фиолетовая масса под ногами была жирной, скользкой и булькующей, как будто внутри нее кипел чайник, а потом с полным правом топнула ногой по фиолетовой массе и заорала. «Ты что себе позволяешь, а?» «Больно! Сумасшедшая!» пискнула масса и забурлила еще энергичнее. Я испугалась и была готова выломать дверь. Но вместо этого та сама распахнулась, представив мне сильно удивленную Надин. Заведующая музеем была одета в черное блестящее платье длиною в пол. Плечи ее покрывала величественная шаль с бахромой. Рисунок же, красные и зеленые цветы на черном фоне, навязчиво напоминал мне пресловутые цыганские шали. Да и сама Надин, с ее бездонными черными глазами и широким длинноватым носом, с едва угадывающейся горбинкой, казалась мне гадалкой, потомственной и оттого могущественной. «Что здесь происходит, дорогая?» — спросила она, глядя, впрочем, мне за плечо. А там, на лестнице, все неуловимо изменилось. Почти за две секунды фиолетовая масса свернулась в клубочек размером с большой мамин мяч для занятий фитнесом а потом и вовсе превратилась в маленького фиолетового дракончика с наглой, глумливой физиономией. Я потрясла кулаком, но он лишь гаркнул. «Привет, Надин! Давно не виделись!» «Ты как попал сюда?» — подняла смоляную бровь женщина. «Джо, я повторяю. Как? Защита стоит по высшему разряду. Твой брат лично накладывал ее!» «О! Пустяки!» — плотоядно ухмыльнулся дракончик. Его большая зубастая пасть, из которой доносились вполне понятные слова, произвела на меня неизгладимое впечатление, как будто крокодил заговорил. Живой крокодил из московского зоопарка, вдруг ни с того ни с сего, принялся жонглировать словами. «Жуть!» «И все же я настаиваю на правде. Как ты сюда попал?» С нажимом спросила хозяйка. «Джо, слушай мое слово. Приказываю тебе говорить правду заклинаю своими силами, говори. Ты на моей территории». Мне показалось, что вокруг ее темной фигуры поднялся ветер. Он легонько качнул бахрому на шале, окутал нас теплым дуновением и будто закрепил магические ее слова. И пусть я ничего не видела, но Джо не стал вилять. Он ворчливо сказал. «Как-как? Книжкой притворился. Умею я. Способности есть». Дракончик зевнул и забавно прикрыл пасть лапой. «Да ничего такого я и не думал. Познакомиться хотел. Посмотреть на нее. Любопытная».